Докладское первое. Научные достижения на службе криминалистики. 1900-1909 год. К концу 1929 года на уделя ощутимые успехи в развитии судебной медицины были достигнуты в Германии. Самым ярким представителем судебной медицины в Германии в этот время был Риххард Котель. И в дело Мерета там сделали вывод о необходимости совместного осмотра места происшествия судебными медиками и полицией, о необходимости естественного сотрудничества вообще. Именно за это боролся Котель. Он также боролся за то, чтобы привлечь к сотрудничеству с судебными медиками очень важных для криминалистики специалистов в области естественных наук и техники, Всесторонние познания Кокеля позволили ему перешагнуть границы чистой медицины. Новая техника судебной медицины позволяла охватить большую область исследований от огнестрельного оружия, следов пыли, биологических следов самого разнообразного характера до сравнения нитей ткани и почерков. Как в свое время в Австро-Венгрии шла борьба с между сторонниками судебной медицины, ограниченной патологией, и сторонниками более энциклопедического её вида, включавшего в себя токсикологию, психиатрию, так и копыль, боролся за современную судебную медицину, в которой использовало бы все достижения естественных и технических наук. Укосили были противники, жившие ограниченной судебной медицину, традиционными рамками. Но у него было и много сторонников и последователей. Он был уверен, что будущее за ним, даже если со временем естественно-научные и технические методы превратятся в самостоятельные дисциплины. Правда, до этого было еще далеко. Что касается других сторон тесного сотрудничества с уголовной полицией, то Кокин не без основания заявил в своем докладе на 16-м заседании Всегерманского общества судебной и социальной медицины в сентябре 1927 года в городе Граце. Да «Вы знаете, что влияние полиции на все вопросы, связанные с правом, растет. Полиция стала фактором, с которым нельзя не считаться. Я думаю, что необходимо достичь соглашения» полицией о привлечении нас для собирания важных и вещественных доказательств. Идея Коккеля была проведена в жизнь, и в 30-е годы присутствие судебных медиков на месте преступления стало обычным явлением при расследовании убийств. Среди сторонников Коккеля был, например, берлинский судебный врач профессор Курт Раух, самая популярная личность в Берлинской уголовной полиции между Первой и Второй мировыми войнами, который сумел убедить советника уголовной полиции Эрнста Геннете в том, что место судебных медиков не только в моргах и лабораториях, но и на фронте. Пусть профессор Штраух предпочитал белым халатом старые пиджаки и работал, как в Спилсбурге, самыми грубыми инструментами, зато он знакомил с миром судебной медицины и ее возможностями всех, даже самых простых сотрудников уголовной полиции. То же самое можно сказать о более молодом, но глубоко образованном Вальдемаре Ваймане, который в 1930 году создал врачебный чемодан для дежурной автомашины Берлинской комиссии по расследованию убийств, где было все необходимое судебному медику – для осмотра места происшествия. Это был человек такого же масштаба, как и Кокель. Такова была обстановка, при которой произошли события, начавшиеся 30 ноября 1929 года. В полдень в Институте судебной медицины Лейкского университета появился служащий германского страхового общества «Нордштерн». Он попросил Кокеля принять его по очень важному и неотложному делу и заявил следующее. «В капелле Лепцерского кладбища Лют Фридхоф лежит труп человека, который через час будет похоронен. Документы умершего свидетельствовали, что это Эрих Петцнер, торговец из Лепцерга, 1903 года рождения. Из данных полиции и прокуратуры В Екатеринбурге следовало, что 27 ноября во время служебной поездки на Верёном отеле Тецнер потерпел аварию на реке Н осколк. Машина загорелась, и обгоревший труп Тецнера был извлечён с места водителя. Прокуратура разрешила похоронить труп. Это предыстория. Вся проблема, волновавшая страховое общество, заключалась в том, что Тецнер застраховался от несчастного случая не только в Нордштерн, но и в страховых обществах Фатерлендиши и Альянс. Притом на такую неимоверно большую для его материального положения сумму, как 145 тысяч марок. Страховые договоры вступили в силу только несколько недель назад. Вдова Тетцнера, Эмма Тетцнер, сразу же после смерти мужа, потребовала выплаты страховых сумм. Все эти обстоятельства, естественно, вызвали у страхового общества полезрение. Представитель страховой фирмы заявил, что не исключена возможность сердечного заболевания у Теснера, которое и явилось причиной его смерти. Можно предположить и самоубийство. Так или иначе, он добился разрешения вдовы на вскрытие трупы. И теперь от имени Теснера Нордштерн просил Кокеля произвести вскрытие. Возможности доставить труп в институт Кокеля не было, и вскрытие пришлось произвести в капелле кладбища. Как и у большинства судебных медиков, у Кокеля за время работы развилось определенное чувство интуиции. Несмотря на обеденное время, он отправился вместе со своим посетителем на Витфридхоф, в гробу лежал, как он писал позднее, Сильно обуглившийся торс, к которому были приставлены шейная часть позвоночного столба с основанием черепа, верхней частью обоих бедер, нижняя часть сустава правого бедра и части рук. Кроме того, при крупе была часть мозга с кулак величиной. Верхняя часть головы отсутствовала, поэтому волос обнаружат не волосы как небесперспективно выглядело вскрытие трупа в таком состоянии, все же его провели. То, что это был труп мужчины, установить было нетрудно. Кусок мозга был в удивительно свежем состоянии, чему Кокель сначала не мог найти объяснение. В полости рта, в гортани и в сохранившейся части трассеи не удалось обнаружить ни сажи, ни копоти. В сердце было немного осторожно, сгустившейся крови, нижняя часть правого легкого хорошо сохранилась. Кокель собрал кровь из сердца и легкого в стеклянные баночки. Сохранившиеся кости были необычно слабы и напоминали своим строением скелет женщины, что вызвало некоторое сомнение у Кокеля. Удивление его возросло, когда он распилил сохранившийся сустав левого плеча без труда он обнаружил остаток коричневого мешка на лице которого догадывалось, что человеку не менее 20 лет, так как годовки до 20, самые поздние к 23 онасижают. Сколь кто интересовался ещё раз, сколько лет было Теору? Ответом было 26. А как он был сложен? Страховой агент посмотрел в свои бумаги и ответил: "Среднего телосложения, рост 1,70, широкоплечий, приземистый, несколько полный. У входа в капеллу уже раздавались приглушенные голоса, собравшихся для траурной процессии людей, когда Кокель через заднюю дверь покинул капеллу. И я через кладбище к выходу, Кокель невольно вспомнил один случай, в котором с августа 1928 года занимались уходами не только уголовная полиция Фульде, но и профессор Эрнст Гизе, директор Института судебной медицины в Паеянском университете. 1 января 1928 года 32-летний торговик Генрих Альбердинг из Фульде, возвращавшись с женой, поехал во Франкфурт в театр. Домой он не возвратился. В начале февраля уголовная полиция Фульде Получила письмо, отправленное 7 февраля из Регенсбурга. Письмо было от Альбердинга. В нем было написано, что он выбросил это письмо из окна в надежде, что кто-нибудь его отправит. Сам он находится в руках двух своих конкурентов, которых он разоблачил как торговца с опиумом. Они захватили его, когда он ехал во Франкфурт. В случае, если когда-нибудь найдут его круг, пусть располит подкладку правого рукава пиджака. Может быть, ему удастся таким образом передать некоторые сведения о насильниках. Спустя семь месяцев, 23 августа 1928 года, в зарослях леса под Зальфельдом был найден скелет мужчины. Херек свидетельствовал об однестрельном ранении. Кости ног были отрублены, одежда опалена. На безымянном пальце обручальное кольцо с гразировкой МТ 1920. В кармане жилетки часы с надписью «Г. Альбердинг. Фульде». Под подкладкой правого рукава пиджака нашли написанную рукой Альбердинга записку. Собираюсь в свой последний путь. «Если со мной что-нибудь случится...» попрошу то точно сообщить в уголовную полицию Фульды. Мой адрес — Генрих Альбердинг, Фульде, Маркштрассе, 24. Вдва Альбердинга, услышав о смерти мужа, тут же предъявила двум страховым компаниям требования о выплате ей страховой суммы за мужа в размере 60 тысяч марок. Тем временем профессор Гизе занимался в своем институте изучения настанков надеенной крупы. По степени развития позвоночного столба он установил, что здесь может идти речь о человеке в возрасте 20, максимум 22 лет. Одновременно с этим пенсифский анатом профессор Какнюлер новым методом тоже доказал, что пострадавший не может быть Альгердингом. Он использовал пожизненные Фотографии Альбердинга для изготовления на прозрачной бумаге точного рисунка формы его черепа в натуральную величину и наложения его на рисунок найденного черепа. Различия в форме черепа были убедительными. Хотя Альбердинг и не был еще найден, но никто больше не сомневался, что с целью получения страховых сумм было совершено убийство другого человека. В 1934 году Альбергенге нашли, открыв этим дверь в спальню в Фурде, когда он тайно посетил свою жену. А в 1935 году его приговорили к смертной казни за убийство. Убитого им человека так и не удалось идентифицировать. Об этом в 1929 году в ещё не раскрытом деле вспомнил котлей. Собирают радиосе Он неожиданно спросил страхового агента: "Уверен ли тот, что пострадавший действительно Пецнер?" Агент сначала даже не понял вопроса. Что, разве кто-то сомневается в этом? Сергей Дмитриевич с того времени уже в течении 10 лет изучал различные формы соединения и смерти от огня. Один из сенсационнейших из происшествий прошлого горас смерграфин в Йорликс в Гармштате когда ее нашли 13 июня 1847 года, сожженной в ее личных апартаментах. Кроме гессенского врача по фамилии Граф, таинственной смертью графини занимался знаменитый ученый-химик Юстус Либик из Гессена. Этот случай породил дискуссию о возможности самовозгорания. Под этим понимали воспламенение геймс, Вдыхая мокрый воздух после того, как следователь употреблял алкогольные напитки. Подобное представление о самовозгорании было одной из сказок древней судебной медицины. Хотя Либет, я так конню, возможно, самовозгорание, но ни он, ни другие эксперты не смогли научно доказать, что Драсиня была сначала задушена своим клубом, потом радист открыл следов преступления сожжена. Испознание слуги привело к раскрытию преступления. Трагическая гибель многих людей во время пожара в Венском театре в 1800 в восемнадцатом втором году, как уже и толчком для изучения Эдуардом фон Гофманном проблемы идентификации сгоревших людей и особенности телесных повреждений, причиняемых огнём. Всех пор в судебной медицине В тех случаях, когда приходилось заниматься проблемами повреждений, причинённых огнём, с одной стороны, близ стижишь для оценки дене специального страхования, а с другой стороны, во время расследования преступлений. Служилось тех наук экспертиз, в томосе которых были установлены убийства путём сожжения, а также случайная гибель в огне. Например, учти, когда преступник сжигал труп, маскируя сожжённый пере чему быстро. Главной задачей исследований стало у Нинге различать все эти виды смертей. Было установлено, что человек, попав в огонь живым, вдыхал копоть, которая обнаруживалась в гортани, в трахее и в лёгочных пузырьках. Еще важнее было то, что при горении вдыхался угарный газ, и, следовательно, в крови заживо сгоревшего можно обнаружить окись углерода. Корресальное число несчастных случаев и самоубийств со временем введения в XIX веке осветительного газа, в состав которого входил угарный газ, научило судебную медицину определять наличие следов окися углерода в крови пострадавших. Между окисью углерода и гемоглобином существует необыкновенная притягательная сила. Она гораздо сильнее, чем связь гемоглобина с необходимым для жизни кислородом. Окись углерода, если она достаточно долго воздействует на организм, то вытесняет из гемоглобина кислород и приводит к смерти путем внутреннего удушения. На этом ее свойстве и основан метод судебной медицины, в котором определяется наличие в крови окиси углерода. Красный цвет гемоглобина, насыщенного окиси углерода, был более стойким, чем при насыщении его кислородом. Подвергая кровь обработки определенными химикалиями, можно было установить, что кровь, содержащая кровь, Окиси углерода оставалась ярко-красной, в то время как кровь, насыщенная кислородом, быстро принимала коричневый цвет. Однако большее значение подобрел метод спектрального анализа крови. Спектральный анализ давал безошибочный результат. Лишь одно условие было при этом необходимо. Кровь должна содержать не меньше 20% окиси углерода. Специфические графи в первом году открытия Шварца-Сиру Кудавы определит при помощи спектра фотометрии значительно более низкий процент окиси углерода в крови. Все подобные исследования ещё были на пути к достижению цели, когда 30 ноября 1929 года Кокель вернулся к себе в Сибирский институт. Там он приступил к исследованию крови извлеченной им из сердца пострадавшего на содержание в ней окиси углерода. Все химические и спектроскопические методы исследования дали отрицательный результат. Коккель считал, что его подозрения подтверждаются. Труп захоронен на кладбище Витфридхоф не Эрифа Тетцмера. Так как в дыхательных путях не было копоти, а в крови описи углерода, то пострадавший вообще не мог быть живым и дышать, когда машина загорелась. Может быть, здесь случай аналогичный делу Альбердинга. Может быть, Теснер на самом деле убил кого-то в своей машине, чтобы, считаясь погибшим, с помощью жены получить страховку. Чтобы лишний раз убедиться в правильности своих подозрений, Кокель решил заняться другим аспектом судебной медицины, который в 30-е годы стал предметом целенаправленного изучения многих судебных медиков. Целью исследования было выявление отличий между повреждениями, полученными при жизни, и повреждений, нанесенных уже мертвому. При поверивах под микроскопом принесенное с кладбища легкие пострадавшего, Кокель видел, что Мельчайшие сосуды легких заполнены прозрачными, продолговатыми каплями жидкости. Другими словами, он наблюдал эмболию, закупорку кровеносных сосудов легких с жиром. Уже много лет назад хирурги и патологи заметили, что в результате грубого насилия над человеком при переломах костей, повреждениях черепа, при издевательствах и даже во время нервных потрясений, жир неизвестен. Из жировой ткани проникает в кровеносные сосуды. С батёком крови он попадает в правый желудочек сердца, а оттуда в лёгкие. В результате получается закупорка в маленьких лёгочных сосудах, что, как правило, приводит к нарушению кровообращения и к смерти. Если же кровообращение оказывается достаточно сильным, то оно гонит кровь и жиры в другие органы тела и чесницы жира пропадают в почки и мозг. Весь этот процесс протекает в течение нескольких секунд и всегда является следствием насилия. Так Кокель окончательно пришел к выводу, что пострадавший, которого он обследовал на кладбище в Йоскритхофф, был убит до того, как сгорел, и решил об этом немедленно сообщить в полицию Лейпцига. Текель всегда работал в тесном контакте с полицией. С наступлением вечера он отправился к заместителю начальника лекарственной уголовной полиции к криминальному рату Кригерну, которому изложил свои кезисы. Первый. Пострадавший не Тецнер. Второй. Речь идет о неизвестном, который был убит и сожжен. Третий. Убийцей является, по всей видимости, Тецнер, включавшего вот эти страховые суммы. Четвёртый исключается возможность исчезновения некоторых частей тела в результате сгорания, верхняя часть головы, голени, стоп ног, которые не обнаружены на месте происшествия. Часть головы, вероятно, угорела, потому что на ней имеются повреждения, приведшие к смерти. Другие части тела Убийца, возможно, отделил с целью сокрытие признаков, которые могли свидетельствовать, что это не Тецнер. Возможно, их удалять бы найти, если бы на месте происшествия находился судебный медик. Во всяком случае, необходимо еще раз тщательно осмотреть все место происшествия с целью обнаружения недостающих частей трупа. Пятый. Наверняка Тецнер где-то спрятался и попытается связаться с женой. Раслушав Дэвида Кокеля, фон Криггерн в эту же ночь приказал взять под наблюдение квартиру Эммы Кестнер. Узнав 1 декабря, что Эмма Кестнер часто пользуется телефоном соседей, он приказал контролировать все разговоры по этому телефону. А Габриэль Менн, на место происшествия был послан оперативной группы для кейсских местонахоющихся частей дела. Его работа нежилась с успехом. Они привезли только показания комиссара жандармерии Файфера, который первым прибыл на место происшествия. Он сообщил, что нашел хорошо сохранившуюся часть мозга в полутора метрах от машины в стороне от трупа. Через некоторое время фон Кригерн получил сообщение полиции Ингольштадта. С 22 ноября в больнице этого города лежал подмастерье а его партнёр, который рассказал, что 21 ноября, когда он шёл по дороге в город Новоштат, его надал в деревне Отуль. Водитель автонашины любезно предложил подвезти его. Не доезжая до города, водитель попросил парня залезть под машину и потянуть несколько болтов, так как там что-то постукивало. Тогда партнёр вылез из-под машины, на него бросили камдары. Один по голове, другой по спине. Но ему не далось встать на ноги. Напал на него приветливый хозяин опеля. Ортнер стал защищаться, а потом и бежал в лес. Поскольку речь шла о водителе «Зеленого опеля», то фон Кригерн подумал, не был ли это Теттснер. Может быть, он выбрал Ортнера своей жертвой, но потерпел неудачу, потому что Ортнер оказался сильным парнем. 4 декабря... В 8:00 утра по телефонах соседей вызвали Эмму Кеснер. Разговор был междугородний. Звонил некий с панелы из Страсбурга. Контролировавший телефон сотрудник полиции включился и ответил, что Фрау Кеснер дома сейчас нет, она будет лишь к 6:00 вечера, что к этому времени можно будет позвонить и поговорить с Фрау Кеснер. Разговор происходил в главном почтамте в Страсбурге. Криминал Рад Клигерн сам вылетел специальным самолетом в Страсбург. Он прибыл вовремя и арестовал с панели, когда тот около шести часов вошел в телефонную будку междугородной связи. От неожиданности арестованный сразу же признался, что он Тетцнер. Вечером он давал показания. В сентябре 1929 года у него появился план как можно обманным путем получить крупную страховую сумму, Для этого он решил сжечь в своей машине вместо себя какого-нибудь другого человека, инсценировав аварию. После Женибы в 1927 году у него было кафе в Ошице. Моя мечта разбогатеть не сбылась. В 1929 году кафе было продано. Теснер поселился с женой в Лейпциге, растратил вскоре большую часть денег и придумал план обмана, с страховкой. Завертрахавы в жизни в нескольких страховых обществах сразу он стал поджискивать жертву. Деснер признался, что 21 ноября заманил в машину Ортнера и пытался его убить. Отправляясь 26 ноября на поиски новой жертвы, он детально проинструктировал свою жену. Лучше если план на этот раз удастся Она получит телеграмму с описанием одежды жертвы, чтобы потом признать эту одежду как одежду мужа. Затем она должна была получить страховку. Временно от времени он будет звонить ей по чужими именам и должна как бы встретиться за границей. 27 ноября по дороге в Рэгенсбург он увидел идущего в направлении города мужчину, его внешность мало напоминала Теснера. Он был хрупкого телосложения и гораздо моложе Тетснера, но после неудачи с Остнером он предпочел, чтобы жертва была слабее его. По дороге в Регенсбург парень уснул. Тетснер осторожно сбил километровую отметку, облил машину бензином и поджег ее. Сам он убежал, как только машина загорелась ярким пламенем. Криминал Рарт Фон Клигерн обсудил показания с Кокерем. Тот заявил, что считает показания ложными. Кокер утверждал, что неизвестно погиб до того, как был сожжен. Не только его медицинские данные свидетельствуют об этом, но и материалы расследования. Как, например, пострадавший попал на место шофера? Фон Кригер все вновь и вновь допрашивал Теттнера. Но лишь в апреле 1930 года, когда Теттнеру Когда стали возможны возможности ознакомиться с результатами экспертизы почерка, он изменил свои первоначальные показания. Сообщил, что Тецнер пришёл к выводу, что экспертиза содержит веские доказательства против него и в начале мая попросил отвезти его на допрос к следователю. Здесь он заявил: "Мои прежние показания неправильны", и продолжал. Ночер случайно сбил парня на его бессознании. Когда жгущей машину, когда газ почти кончался, ему пришла мысль использовать труп парня в качестве жертвы своего плана. Походить его на местного водителя, он поджёг машину. Новые признания Теснера бесспорно были лучше и продуманно. Оно объясняло некоторые противоречия его первого показания и снимало с него ответственность за преднамеренное убийство. Наезд на пешехода и умышленное убийство не одно и то же. Снявшись и растерявшись, не поставив скокеря в известность, прокуратура обратилась к георгену Института судебной медицины Эрлангена Гансу Молитеру, которого попросили дать заключение по всему этому делу. Не ознакомившись с делом лично, не обследовав дышательные органы и не исследовав кровь, и сердца потерпевшего, Молитур дал заключение, что, скорее всего, первое показание Теснера соответствует действительности. Услышав об этом, Кокель пришел в ярость. Три года спустя он писал, «Против такого заключения нельзя не бороться, так как суждение по такому сложному делу должно базироваться на тщательнейшем изучении всех обстоятельств дела, всех имеющихся частей труппы, на использование всех достижений в области медицины и на обследование местопроисшествия, как это и делают современные немецкие судебные медики. 17 марта 1931 года в Регенсбурге начался процесс против Эриха и Эммы Тетснера. «Обвиняемый, — настаивал Кокин, — сжег убитого им сначала человека, удалив конечности и часть головы. Вероятно, этот человек погиб при обстоятельствах, которые ещё тяжелее отняли пес на рычанг с козёня человека заживо. Через несколько дней суд приговорил пес на за убийство к смертной казни. 2 июля, после отклонения прошения о помиловании, он дал более правдивые показания. Пес на похожил своего нахинота парню Ещё встретим Батю. Он греко, как Мюрберга. Парень пожаловался, что мёрзнет, как наргал ему одеяло, и когда тот укрывался, задушил его. В этом признании тоже была ещё не вся правда. Но к искр кончился лани. Профессор Котель абсолютно прав. Так я думал на протяжении всего судебного процесса. И так что и говорил в 1934 году, Котель скончался от рака лёгких. В это время судебная медицина ещё напряжённее, чем когда-либо, работала над созданием надёжных способов определения попал ли в горевший человек в огонь живым или уже мёртвым. При этом выяснилось, что наличие окиси углерода в крови пострадавшего не означало, что он попал в огонь живым. Окись углерода проникает в кровеносные сосуды через кожу. Только наличие окиси углерода в крови в сердце имело силу доказательства. Кроме того, благодаря работам австрийца Брайтнекера в 1936-1937 годах был улучшен метод определения окиси углерода в крови путем спектрофометрии и создана возможность развлечения несчастного случая от убийства. В 1941-1943 годах Швед Вольф и американец Готтер разработали очень чувствительные химические методы. С помощью там вольфа можно было определить наличие вот углерода даже в засохшей капле крови. Хотя новые познания принесли с собой бомбардировки Второй мировой войны, выяснилось, что кока Даже у мертвых проникало глубоко в бронхи, но никогда не достигало их кончиков — альвеол. Если в альвеолах находили копоть, то значит человек дышал, то есть попал в огонь живым. С годами судебная медицина путем наблюдения установила, какие виды повреждений приводили к смерти и могли быть обнаружены даже после сожжения трупа. Не прекращались исследования вопроса. Насколь бы зарывая эмболие может служить признаком применённого насилия до наступления смерти. Все новые и новые эксперименты ставили учёные, чтобы научиться отличать истинную эмболию от принктивным жирок в венозные сосуды под влиянием высоких температур. Соверным доказательством применённого до наступления смерти насилия Уживая закупорка мельчайших кровеносных сосудов, легких, мозговой субстанцией или клетками печени. Через 30 лет после смерти Кокеля судебная медицина все еще искала методы развлечения прижизненных и посмертных повреждений. Теперь изучают состояние эластичных нитий, то есть той части связок, которые придают этой ткани эластичность. Эстеснические ткани разрушаются сильнее, и лишь человек дышит прежде, чем умереть во мгле. Новые пути открывались пед судебной медицины и рождались новые сомнения. Очень легко допустить ошибку, избежать скорой можно только путём точности, осторожности и учёта результатов всех медицинских и других исследований.